Немного истории. Итак, дорогие читатели, мы с вами подошли к важному периоду в жизни Старой Англии. Смена эпох, она всегда и везде несёт изменения в общественном устройстве. Эпоха королевы Виктории, которая подняла своё государство на высочайший уровень в мировом сообществе, канула в лету. В 1901 году королева почила в Бозе. Ей на смену пришёл сын Эдуард. При рождении наследник получил имя Альберт Эдуард, и так он должен был короноваться. Но под немецким именем Альберт в Англии короноваться недопустимо. В роду он был седьмым Эдуардом. По этой причине он поменял решение и короновался, как Эдуард седьмой. Надо сказать, что на трон он взошел уже немолодым человеком. На момент коронации ему минуло 59 лет. Королева Виктория была не очень высокого мнения о способностях сына а потому не позволяла ему заниматься государственными делами. И в плане нравственных устоев наследник не желал придерживаться тех норм поведения, которые являлись основополагающими для его родителей. В первые годы супружеской жизни Эдуард старался оставаться семьянином, однако после рождения детей у принцессы Александры не осталось времени на светскую жизнь. Что же касается Эдуарда, то для него шумные застолья, балы, кутежи, светские развлечения имели особое значение. Он довольно быстро охладел к супруге, стал вести беспечный и легкий образ жизни, обзавелся несколькими любовницами. А после ухода из жизни отца Альберта королева-мать предалась унынию и уединению в Виндзорском замке. Но, несмотря на траур и состояние матери, дворец Эдуарда стал центром великосветской жизни Англии. Что же касается событий в романе, надеюсь, помните, в аннотации я указывала, что вы почувствуете в повествовании симбиоз нескольких жанров. Так вот, мы плавно переходим в фэнтезийный жанр. «Не могу поверить». Эмма Шиллер не зря заверяла подруг в своем актерском мастерстве. Она так искусно и, казалось бы, ненавязчиво возбудила в графе Барклей желание всегда и везде видеть подле себя эту восхитительную женщину, служить ей, стать ее стражем и верным спутником жизни, следовать за ней повсюду. Он ни разу даже намеком не дал ей почувствовать, что претендует на интимную близость. В продолжительных беседах не заикнулся, что желает взять на содержание или встречаться раз от разу для выезда в свет. Граф Баркли действительно влюбился. Это отразилось даже на его внешности. За короткий временной промежуток мужчина отказался от алкоголя, посещения игорного дома и борделей. Он посвежел, помолодел, подтянулся, стал следить за собой, выглядел аккуратным, одет был всегда безупречно, со вкусом и лоском, деликатный в поведении и манерах, обходительный, учтивый, внимательный к просьбам женщины. Из всего, что рассказывала Эмма после каждой встречи с графом Барклей, леди Камилла сделала вывод, что рядом с ее подругой совершенно другой человек, ничего общего не имеющий с развратником, пропойцей, игроком и плутом. Леди Камилла поделилась новостями с леди Адисон, а та не переставала удивляться. «Разве возможны такие перемены в закоренелом ловеласе?» Бывшая жена графа Баркли не скрывала своего искреннего удивления. Она с неподдельным потрясением реагировала на доклад сводницы. «Простите меня, но нет, я решительно не верю в это. Он не способен на подвиги ради женщины. Леди Камилла, вы уверяете меня, что ваша гимназическая подруга — дама строгих правил?» «Совершенно верно, леди Адисон, так и есть». «Тогда расскажите мне, как такое возможно. У вас есть этому объяснение?» «У меня нет». «Не верю я. Не верю в такие метаморфозы. В чем-то кроется подвох. Просто хорошая игра, и все. Пройдет время, и он покажет себя». На что леди Камилла спокойно ей ответила. «Поверьте, леди Адисон, я не защищаю вашего бывшего мужа и не снимаю с него ответственности за его поступки. Знаю одно — Эмма не допустила бы по отношению к себе фривольного поведения. Её скорее можно отнести к пуританкам, нежели к женщинам, не уважающим себя. Думаю, секрет успеха Эммы заключается в мастерстве и таланте, которым подруга владеет. Она превосходная певица, опытная актриса и сумела завоевать сердце блудного и недостойного графа, не прибегая к уловкам дам полусвета. Из ваших слов напрашивается единственный вывод — Значит, я была плохой женой, и исключительно по этой причине супруг вёл на стороне аморальный и недопустимый для меня образ жизни. Леди Адисон, я этого не говорила и в мыслях не допускала. Но иного ответа я не нахожу, истинная причина сокрыта от нас. И с этим выводом не соглашусь, в таком ключе я и не помышляла. Тогда объясните, что заставило его с первых дней брака относиться ко мне «С отвращением. Возможно, я уродлива? Калека, необразованная, забитая, а? Скажите мне!» «Нет, дело вовсе не в вас. Я много думала об этом феномене. Мне кажется, загадка прячется под мантией душевной тайны самого графа. По всей вероятности, женился он на вас, не испытывая сердечной привязанности и глубоких чувств. Лично мне причина видится так». Не найдя выхода из существующего положения, он от отчаяния начал употреблять крепкие напитки, причем неограниченно, заглушая боль в груди. И в этом бесконтрольном состоянии не гнушался менять дам полусвета, с которыми просто-напросто развлекался, убивая время. Он бежал из дома, чтобы притупить кровоточащую рану. «Если все так, как вы говорите...» Почему же он раньше не попросил у меня развод? Я бы беспрепятственно подписала ему документы. Те же самые догмы, правила приличия. Возможно, графу Баркли они не были чужды. А состоять в браке с нелюбимым человеком, по-вашему, является хорошим тоном для аристократов? По ее словам и поведению прослеживалась безысходность брошенной жены, обида и скорбь за бездарно потерянные годы жизни. Полагаю, в данном конкретном случае каждый отдельно взятый человек поступает согласно своему воспитанию и нормам поведения, которые ему прививали родители. Я так думаю, но я могу и ошибаться. Не так хорошо знаю вашего бывшего мужа. Леди Камилла, должна вам признаться, вы меня немало расстроили, произнесла леди Адисон, но тут же вспомнила о своем железном характере. Встала? Одним жестом смахнула с лица печаль и в своем состоянии приглушила обиду на бывшего мужа. Промокнула навернувшиеся на глаза слезы, сменив тон беседы на деловой. «Оставим этот бессмысленный разговор. Все уже в прошлом. К выполненной работе все эти подробности отношения не имеют». У меня на руках документ о расторжении брака с графом баркли В нем он подтвердил, что никаких претензий к имуществу и моему наследству не имеет. Вы свою работу выполнили отлично и с честью. Пойдемте в мой кабинет, выдам ваше обещанное вознаграждение и передам оговоренную сумму вашей подруге, которая меня очень выручила. Свою часть операции она выполнила блестяще, мастерски. Так и передайте ей со словами моей признательности. «Непременно передам вместе с гонораром. Эмма — профессионал в своём деле. Перевоплощение — мастерство, которым она владеет в совершенстве. Поверьте, ей будет приятно услышать из ваших уст высокую оценку и слова благодарности за проделанную работу». Леди Камилла приняла два плотных конверта, проверять не стала, попрощалась и покинула дом леди Аддисон. В этот день после вечернего спектакля к ней приехала Эмма Шиллер и забрала свой гонорар. По дороге домой сводница переосмысливала беседу с леди Адисон, сопереживая ей. Единственный вывод напросился сам собой. Нельзя жениться и выходить замуж, не испытывая сильных чувств. Брак без любви обречен на крах, и никакие догмы и выгода не спасут супругов от развода.